«А я вообще не курящий. Не беспокойтесь», — заверил его Авдий самым серьезным образом. «Я всю ночь был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду». «Ладно, ладно». «Я так просто сказал. Отдыхай, вечера». Женщина выглянула из кабины, что-то сказала шоферу. «Жена спрашивает, ты кушать хочешь?» — пояснил шофер, улыбаясь. «Очень хочу». — честно признался Авдий. «Спасибо». Если у вас есть что-нибудь, дайте, пожалуйста. Я вам буду очень благодарен. Авдию почудилось, что бутылка кислого овечьего молока или и из испеченного на очаге свежего хлеба, пахучего и белого, послана ему свыше за муки той ночи. Поев, Авдий крепко уснул на тюках с овечьей шерстью, от которых разило жиром и потом. А машина катила по степи, еще сохранивший свежесть после ночного ливня. И этот путь был Авдию на пользу, как выздоровление после болезни. Проснулся он, когда машина остановилась. «Приехали! Тебе куда надо?» Выйдя из кабины, шофер стоял уже у заднего борта, заглядывая в кузов. «Парень, ты жив?» «Жив, жив, спасибо», — отозвался Авдий. «Мы уже...» «В Жалпаксасе выходит?» «Да, на станции». «Нам сейчас на склад жив сырья, а тебе куда?» «А мне на вокзал». «Спасибо еще раз, что выручили». «И жене вашей спасибо большое. Слов нет, чтобы вас отблагодарить». Слезая с кузова с помощью шофера, Авдий застонал от боли. «Совсем плохо тебе, Бичара. Ты пойди в больницу». — посоветовал Авдию шофер. — Надо палку тебе, тогда легче ходить будет. До здания вокзала Авдий добирался целых полчаса. Хорошо еще по пути подобрал какой-то обломок доски, приспособил его как костыль под мышкой. Так ему стало легче ковылять. А над путями, над конструкциями эстакад, прожекторов и грузовых кранов Над проходящими и уходящими составами, над привокзальной площадью, вернее сказать, над всем пристанционным городком в степи, гремели по селектору команды, разносились гудки локомотивов. То и дело радиослужба оповещала о прибытии и отбытии пассажирских поездов. После пребывания в глуши Авдий сразу почувствовал кипение жизни. Кругом сновали и спешили озабоченные люди. Недаром Жалпаксас считался одной из самых крупных узловых станций Туркестана. Теперь Авдию предстояло решать, как уехать, на каком поезде, да и вообще, как дальше быть, имея на все про все 35 рублей. А билет в плацкартном вагоне только до Москвы, и то, если в кассе будут места, стоит... «Тридцать рублей. А на что жить? Как быть с ногой, ушибами и ссадинами? Обратиться в местную больницу или поскорее уезжать отсюда?» Углубившись в свои мысли, Авдей проковылял через станционные помещения, душные и людные. В изодранной одежде, в синяках, да еще с этой нелепой доской-горбылем вместо костыля, он невольно привлекал внимание. Многие на него оглядывались. Уже выйдя на перрон, к расписанию поездов, Авдий заметил, что за ним следит милиционер. «А ну, постой, парень!» — остановил его милиционер, приближаясь. Раздраженный, строгий взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Ты чего здесь делаешь?» «Кто ты такой?» «Я? Да, ты». Да вот хочу уехать, расписание смотрю. А документы есть? Какие документы? Обыкновенный паспорт, удостоверение личности, справка с места работы. Есть, только я... Это самое... А ну, предъяви! Авдий замялся. Понимаете ли, я это самое, товарищ... Товарищ... Товарищ лейтенант подсказал раздражительный милиционер. «Так вот, товарищ лейтенант, я должен вам сказать...»